Забыл бумажник. Ничего, сэо доктор, я потом получу с вас. Джованни узнал цыгана, а вот себя, Джованни Геморрайнса, он не узнавал. Черт побери, что ему понадобилось в паласе в час ночи? Его разбудил телефонный звонок, и Гуляка велел ему ставить на 17 Но ведь Гуляка умер несколько лет назад еще до того, как он, Джованни, женился. Наверное, это сон, галлюцинация. Пусть так. Но раз уж он приехал сюда, тайком удрав из дому, за что ему не избежать взбучки, остается только воспользоваться советом, полученным по телефону. Вдохнув свежий ночной воздух, Джованни вновь почувствовал себя свободным и стал подниматься в игорный зал. Несмотря на поздний час, в зале было полно народу, особенно около рулетки. Джованни шумно приветствовали. «Рады тебя видеть! Давненько ты здесь не появлялся!» Бо кого я вижу!» Подойдя к пиланке, журналист спросил, «Могу ли я взять у вас в долг?» Я так торопился, что забыл бумажник и чековую книжку. «Сколько угодно! Касса к вашим услугам!» много мне не нужно я только хочу убедиться в правильности предзнаменования мне приснилось будто я должен поставить на 17 17 на лице максима салиса появилась торжествующая улыбка а сердце пеланки моулса забилось от страшного предчувствия. Ддживанни написал расписку и взяв фишки, Поставил сразу две на 17 «Сегодня это число ни разу не выиграло», — сказал кто-то. «Игра сделана!» — раздался голос Лоуренцо Мандеваки. Шарик закружил по полю рулетки, тщетно стремясь к 17 Максима салис сиял. Пиланки Моулос застыл весь напрягшись. «Черное! 17 объявил Лоуренцо Мандевака. Субботний вечер. Монотонный дождь навевает тоску. Тяжело остаться наедине со своими грустными мыслями. Но даже это Донни Флор не удалось. Надев плащ и взяв зонт, Доктор Теодора ушел на репетицию к доктору Венсеслау. Дона Флор извинилась, у нее мигрень, и она не расположена вести беседу о последних модах и светских новостях. Разумеется, она не призналась, что попросту скучает на репетициях оркестра. Напротив, выразила сожаление, что не сможет послушать еще раз медленный вальс «Вздохи при луне на Миссисипи» маэстро а же Нора Гомеса, в честь Доны Гизы, с которой автор в последнее время подружился. Дона Гиза зашла пригласить Дону Флор на Капуэйру в районе Аморалины. Любопытная американка всегда все знала. Дону Флор отказалась, опять сославшись на то, что чувствует себя совсем разбитой. То сказала она доктору Ивесу и Доне Эмини, которые позвали ее в кино. Дона Норма предложила сыграть в карты. Пойдем, сыграем в биску, поболтаем. Спасибо, Норминья, но у меня нет настроения, иначе я пошла бы с Теодора. Пришлось ему отправиться одному. Я видела, как он шел к трамвайной остановке, мрачный, будто на похоронах. Он очень любит себя Флор. Плохо она поступила не пойдя с мужем на репетицию. Теодор просил совсем немного в обмен на свою любовь и преданность. Тогда как другой... Нет, не надо думать об этом дьявольском наваждении. Почему так устроено женское сердце? Почему ей захотелось остаться одной? Ведь для доктора Теодора не было большей радости, чем играть на фаготе для своей жены. А она осталась дома в надежде, что придет тот другой, забыв наконец о своей рулетке.